Глава 17. Контроль над сознанием. Способы защиты. Хочется, чтобы наше сознание принадлежало только нам. Правда? Давайте посмотрим, как можно защитить его от желающих подчинить нас своей воле. Некоторые советы могут показаться очевидными. Но фокус в том, что именно про очевидные вещи мы чаще всего забываем. Ведь они кажутся такими понятными, что как будто не стоят внимания. Порой полезно прочитать самый банальный совет в виде букв на бумаге, чтобы, наконец-то, начать им пользоваться. Итак, что делать, чтобы уберечь свое сознание от непрошенных гостей? Не попадайтесь на крючок. Казалось бы, что может быть проще? Чтобы завладеть чувствами других, манипулятор может использовать любую стратегию, скажем, недопонимание, прививание чувства вины или принуждение. Если вы постоянно сталкиваетесь с попытками вывести вас из равновесия, например, это делает коллега, можете не сомневаться. Он избрал вас объектом и хочет, чтобы вы проявили нужные ему эмоции. Это даст ему определенную власть. Что делать? Фиксируйте такие попытки и постарайтесь максимально сдержать рвущиеся наружу раздражения или обиду. Можно даже заготовить несколько милых и вежливых фраз о погоде, чтобы отвечать на эти выпады в вашу сторону. Спокойная и равнодушная реакция не даст манипулятору установить над вами контроль. Вы как будто сломаете его программу, не выказав ожидаемых эмоций. По соседству с моей сестрой живет пожилая леди, которая как-то завела привычку комментировать детей сестры в негативном ключе. Сестра в ответ на эти полные яда реплики широко улыбалась и желала соседке отличного дня. После недели таких диалогов соседка перестала поджидать сестру у калитки. Пример, конечно, примитивный, но техника вполне рабочая. Безопасная дистанция. Еще одно простое правило, соблюдение которого обеспечит вам спокойную жизнь. Конечно, важно понимать, от кого именно стоит держаться подальше, поэтому нужно учиться распознавать манипуляторов самостоятельно и прислушиваться к предупреждениям окружающих. Последнее особенно актуально в новом коллективе хотя есть риск, что предупреждать вас об опасности первым кинется как раз манипулятор. Полагаться нужно в первую очередь на собственное впечатление и суждения. Если избежать общения с манипулятором невозможно, стоит сохранять вежливый нейтралитет и постоянно быть начеку. Манипуляторы, как мы помним, умеют быть обаятельными. Не торопитесь вступать с ними в противоборство. Даже владея приемами защиты, вы все равно потратите много сил и энергии на противостояние. Я бы рекомендовал делать это только в случае, когда иного выхода нет. Игнорирование. Независимо от того, определили вы, что имеете дело с манипулятором или нет, всегда лучше не реагировать на людей, которые ведут себя агрессивно. Как правило, эти люди ищут внимание и подпитываются чужими эмоциями. Как говорит молодежь, не кормите тролля. Манипулятор, преследуя свои цели, может вести себя дерзко, задиристо, может запугивать и унижать. Если он знает, где у вас слабое место, то может при каждом удобном и неудобном случае тыкать палкой. Такое поведение лучше просто игнорировать. Не получив ответную реакцию, манипулятор вскоре свернет наступление и подыщет другую жертву. Одна клиентка пришла с вопросом, как выстроить общение со свекровью. Дело в том, что мать ее мужа жила по соседству. Семья мужа эмигрировала из другой страны, и в их культуре было принято тесное общение родителей с семьями детей, а также помощь с внуками. «Мне не особо и нужна эта помощь», — говорила женщина. «Я планировала взять няню, чтобы выйти на работу». Но муж настоял, что ребенок должен оставаться с его матерью. Она не работает, живет одна и с готовностью согласилась взять на себя роль помогающей бабушки но у нас не изначально не самые простые отношения. Мать мужа очень авторитарна, совершенно не признает личных границ, постоянно навязывает свое мнение. Я стараюсь вести общение с ней к необходимому минимуму, но даже за три минуты, когда я привожу ребенка, она пытается затеять скандал. В итоге мы пришли к выводу, что лучший способ не ввязываться в ссору — вообще ничего не отвечать, вежливо улыбаться, игнорировать все слова, кроме приветствий, и уходить максимально быстро. Поначалу клиентка имитировала телефонный разговор. Это давало ей формальное право ограничиться кивком. Позже она сказала, что тактика принесла плоды. Мать мужа, не имея возможности допекать невестку, переключилась непосредственно на своего сына. И тот довольно быстро расставил границы семьи и решил, что лучше все-таки воспользоваться услугами наемной няни. Не поддавайтесь на провокации. Манипуляторы до последнего избегают открытого противостояния. Вместо этого они используют скрытые рычаги воздействия. Один из любимых способов — пассивная агрессия и общее замечание. Такие высказывания как будто не относятся ни к кому конкретно, но довольно явно намекают на определенного человека. Например, придя в гости, манипулятор может сказать, «Боже, какой бардак! Неужели здесь никто никогда не убирает?» Обычно этот «никто» всем известен, и, естественно, подобные слова вызывают обиду или раздражение. Но стоит жертве высказаться в ответ, как манипулятор тут же переключается в режим «жертвы». Говорит, что не имел в виду никого лично и не понимает, почему такая реакция. Видите здесь манипуляцию? Вот почему лучше дважды подумать, прежде чем реагировать на ехидные комментарии, саркастические замечания или инсинуации. Особенно если очевидно, что они не отвечают вашим интересам. Просто запомните: если вас лично не упомянули, то не обязательно принимать высказывания на свой счет. Можно даже поддержать манипулятора в его возмущении, обесценив тем самым его выпад. Да, и правда, бардак, я тоже в шоке, как так можно жить? Когда вы явно демонстрируете, что поднятая проблема вас не особо волнует, манипулятору нечем вас зацепить. Скорее, он сам будет выглядеть невоспитанным занудой. Никаких компромиссов. Когда люди оказываются в ловушке абьюзивных отношений, они склонны идти на компромисс. Они считают, будто это лучшее, что можно сделать. Например, они работают в токсичном коллективе, но не уходят, поскольку считают, что это единственная или лучшая работа, которую они могут получить. Таким образом, жертва дает добро на издевательство над собой, даже если осознает это. Во многих случаях это происходит из-за страха, то есть боязни не найти другую работу. Случается так, что человек привык к рутине, и, как следствие, ему трудно из нее выбраться. Если вы по какой-то причине идете на компромисс, пересмотрите свои ориентиры и цели. Никаких компромиссов. Постоянно находиться в агрессивной среде не норма. Даже если вам прямым текстом говорят, что другого вы недостойны, поверьте, как минимум вы всегда можете остаться на том же уровне, но без давления и агрессии. Повышайте ставки. В суете повседневной жизни очень легко стать жертвой рутины и перестать стремиться к большему. Именно в таких условиях легко попасть на крючок манипулятора, обесценивающего ваши достижения и уверяющего, что он — единственная ваша возможность хоть как-то существовать. Это касается и личных, и рабочих отношений. Если вы понимаете, что повседневность стерла ваши жизненные ориентиры, постарайтесь немного подумать и найти пресловутый смысл жизни. Звучит слегка напыщенно, но я сейчас не говорю про что-то масштабное и возвышенное, требующее героических усилий. Я скорее про принятие обязательств по достижению более высокой цели. Под этим подразумевается приверженность высшим ценностям, например, состраданию. Когда вы берете на себя такое обязательство, другим людям становится трудно сбить вас с пути. Более того, если вы находитесь в сложных отношениях, принятие такого обязательства поможет вам выбраться из них и извлечь максимум пользы из потраченного времени и сил. Если вы заметили, что рядом с вами есть люди, которые пытаются препятствовать вашему росту, значит, пришло время отдалиться от них. Возможно, для этого придется принять ряд болезненных решений, Однако, в конце концов, вы должны делать то, что помогает вам чувствовать себя хорошо, в гармонии с собой и обстоятельствами, в которых вы оказались. Положитесь на себя. Токсичные отношения зачастую подрывают самооценку. Уверенность в себе может быть окончательно утрачена, когда манипулятор играет с вашей психикой. В таких случаях вы не знаете, на что способны на самом деле. Именно этого и добивается манипулятор. Он хочет посеять в вас смятение, чтобы вы не могли сориентироваться и выйти из-под его влияния. Ведь манипулировать уверенным и здравомыслящим человеком практически невозможно. Когда вы твердо вознамеритесь самосовершенствоваться, вы поймете, что ставка на ваши способности всегда будет окупаться с лихвой. «Не допускайте эмоциональной привязанности». Да, легче сказать, чем сделать, особенно если манипулятор не сразу показывает свое истинное лицо. Обращайте внимание на первые предупреждения, красные флажки, о которых мы уже говорили, особенно если речь идет о романтических отношениях. Возможно, вы поймете, что ваш партнер-манипулятор только после того, как эмоционально вложитесь в него. Постарайтесь избегать привязанности до тех пор, пока не убедитесь в обратном. Эмоциональный манипулятор всегда в поисках своей следующей жертвы. Если вы не вкладывали в отношения слишком много, разрыв дастся вам куда легче. Если вы заметите эти красные флажки на ранней стадии, вы сможете двигаться дальше, не дав манипулятору причинить вам боль и ущерб. Развивайте психику. Психологическая сила — это, похоже, одно из самых популярных выражений в современной психологии. Многие гуру утверждают, что у них есть рецепт, который поможет выработать стойкость психики. На самом деле формирование психологической и эмоциональной стойкости — это процесс, который, как правило, подразумевает длинный путь проб и ошибок. Имеется в виду, что прежде чем вы придете к тому состоянию, когда будете знать, чего ожидать от самых разных обстоятельств, вы пройдете через множество негативных ситуаций. Развивая свою стойкость, Вы заметите, что многие вещи, которые когда-то негативно влияли на вас, больше не имеют такого значения. Более того, вы сможете практически безболезненно прогнать негативные эмоции. В некотором смысле сильная психика — это результат становления, плоды накопленного опыта. Так что постарайтесь всегда смотреть на негативный жизненный опыт, как на усвоенный урок. Как видите, ничего сверхъестественного. Защита от воздействия на наш разум — это опыт плюс бдительность, помноженная на скорость, с которой мы убегаем, когда видим манипуляторы. Добавим немножко личных границ без фанатизма и здоровой самооценки. И вот уже ни один злоумышленник не проникнет в наше подсознание. Как говорится, через тернии к звездам, и да поможет нам личный психотерапевт. Если вам кажется, что контроль над разумом — это худшее, что один человек может проделать с волей другого, то, как говорится, у меня для вас плохие новости. В следующей главе мы поговорим о еще более неприятном, темном и опасном явлении из мира темной психологии, о технике, известной под названием «промывание мозгов».